Катаев и Солженицын. Когда в 1962 году «Новый мир» напечатал один день Ивана Денисовича, Чуковский записал, что встретившийся ему в переделке не сосед, назвал повесть фальшивой, спросив про героя. Как он смел не протестовать хотя бы под одеялом? «Знаешь как? Покажи!» Хотя Катаев показал. Не только теми злыми репликами, которые бросает заключенный в рассказе из сборника «История строительства о Беломор-канале». Много позднее новомирского Солженицына, но в том же журнале, в прошедшем советскую цензуру Вертере, ждущие расстрела одновременно жадно ждут врангелевского десанта. «Здесь характерная операция замечает критик Юрий Арипишкин. Чуковский говорит о том, что в повести написана правда, а Катаев о том, что не во всякую правду можно поверить. Кроме того, он был уверен, что человек свободен всегда, пусть и только под одеялом. В этом заключалась его выстраданная гармония во взаимоотношениях с реальностью. Чуковский размашисто добавлял, «Теперь я вижу, как невыгодно черносотинцам антисталинская компания». Гнев не по адресу, а термин, как минимум, неточный. Какой из Катаева в то время черносотенец? Или Корней Иванович видел юношеские стихи соседа? Или Катаев сказал ему еще что-то, что не попало в дневник? Впрочем, потом для многих черносотенцем сделался и Александр Исаевич. В связи с разочаровывающим Золженицыным и Вертером в 1971 году Сам автор-диссидент Марк Болховский, псевдоним будущего радикал-либерального политика Михаила Малоствова, утверждал, что Катаев потрафил настроению, которое подогревает и формирует Александр Исаевич. Все беды нашей де навеяны ветром с запада. Русский народ попал под марксизм, навязанный ему евреями, латышами, китайцами-венграми с помощью немецких денег и дезорганизаторской деятельности так называемой «образованщины». 17 декабря 1962 года на встрече с Хрущевым Катаева среди прочих распекали за поддержку выставки авангардистов в Манеже. Зато в противовес диверсантам буржуазии похвалы главы государства за свой лагерный рассказ – как Иван Денисович раствор сохранял, это меня тронуло, удостоился присутствовавший Солженицын, которому пришлось даже встать под аплодисменты и раскланяться в разные стороны. 28 декабря 1963 года Новый мир и Центральный госархив литературы выдвинули Солженицын на сосискание Ленинской премии. Присудят хорошо, не присудят, «Тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше», – бросил он Владимиру Лакшину. Александр Исаевич добрался до самого финала, но все же премии не получил. Напомню, в конце 1961 на эту же премию был выдвинут Катаев, и его тоже прокатили. По свидетельству Анатолия Рыбакова, Катаев сказал ему про Солженицына дали бы ему Ленинскую премию за Ивана Денисовича, служил бы верой и правдой, никаких бы хлопот с ним не имели. Так полагали многие. В 1964 году Солженицын издал свои «Крохотки» в сам издате. В 1965 его книги вышли в США и Германии. В 1966 он развернул активную общественную деятельность – выступление интервью иностранцам, появились в самоздате «Романы в круге первом» и «Раковый корпус». В мае 1967 он написал и разослал по почте 250 адресатам письмо съезду Союза писателей, немедленно опубликованное на Западе и, как считается, подогревшее весенние страсти в Чехословакии. Солженицын обличал то нетерпимое, дальше, угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры из с которым союз писателей не может мириться впредь. Считается, что именно после письма, получившего одобрение изнуренных давлением писателей, Солженицын стал восприниматься властью как серьезный противник. Катаев который, как мы помним, на встрече с американцами в ЦДЛ на вопрос о цензуре произнес табуированное слово голафлит решил не отмалчиваться. Он действительно считал, что ключевой тезис Солженицына «творческая свобода» не несет в стране разрушения, а может ее только укрепить, избавив от множества внутренних проблем и постоянных нападок извне. Так родилась телеграмма, написанная в Переделкине, которую Павел Катаев отвез в Москву и отправил с Центрального телеграфа. Москва, Кремль, Президиуму съезда писателей. Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжелым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считая совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен. Делегат съезда, член президиума, Валентин Катаев. Тогда же Корней Чуковский, радушно принявший в не Солженицына и прочитавший письмо, назвал в дневнике эти призывы к свободе безумными. Государство не всегда имеет шансы просуществовать, если его писатели станут говорить народу правду. Если бы Николаю Первому вдруг предъявили требование, чтобы он разрешил к печати письмо Белинского к Гоголю, Николай Первый в интересах целостности государства не сделал бы этого. Возникнут сотни щедренных, которые станут криком кричать о кривде, которая царюет в стране. Четвертый съезд Союза писателей СССР открылся в Москве 22 мая. Письмо Солженицына не оглашалось, но в июне встретившиеся с ним руководители Союза писателей утешительно пообещали публично опровергнуть клевету, подвергавших сомнению его участие в войне и рассмотреть вопрос о печатании ракового корпуса. Солженицын стал вынашивать второе письмо и за поддержкой отправился к Катаеву. Вениамин Каверин свидетельствовал. «Однажды, это было на даче Корнея Чуковского, когда мы обсуждали, кто мог бы поддержать его новое письмо, он вдруг назвал Валентина Катаева. А когда я предупредил его, что хозяин может спустить его с лестницы, все-таки пошел к нему» и был против ожидания, принят любезно. Да, Катаев высказал теленку симпатию и одобрение на этом этапе бадания с Дубом. Вдобавок, в личном общении он никогда не придавал значения политической позиции собеседника. Разумеется, Каверин, как истинный прогрессист, стал выговаривать Солженицыну за неразборчивость. В ответ Солженицын записал Каверин, отшутился. В дневнике летом 1967 года новомирец Алексей Кондратович приводил слух об отдельном письме Катаева, может быть, им и пущенный, направленном прямиком Суслову, «Смысл письма таков, что мы, старые люди, и понимаем, что из всех живущих сейчас писателей Солженицын самый крупный» а обсуждение его передают на секретариат, где ни одного серьезного писателя или человека. Удивились, что писал Катаев. Существование такого письма подтвердил в своем дневнике Александр Гладков. п показал мне письмо Валентина Катаева, Суслову и Антокольского-Демичеву в защиту Солженицына, Очень категоричные и страстные, особенно письмо Катаева. Примечание. Н.П. Николай Палч Смирнов, 1898-1978 годы, писатель. Конец примечания. В новом послании, на этот раз секретарям Союза писателей, 12 сентября 1967 года, Солженицын грозил неконтролируемым появлением на Западе его ракового корпуса, который хотел, но не мог опубликовать Твардовский. Многие из собравшихся на заседании секретариата выступали за то, чтобы напечатать повесть, то и дело возвращаясь к одной из ее идей – нравственному социализму, но в итоге Солженицыну рекомендовали отмежеваться от компании поднятой недружественной зарубежной пропагандой. Вскоре в Круге Первом и Раковый Корпус вышли на Западе. 4 ноября 1969 года Александр Солженицын был исключен из Рязанской организации союзописателей. В западных изданиях появились заявления ведущих литераторов о преступлении против цивилизации и варварстве. 8 октября 1970 года, то есть через 8 лет после дебюта в «Новом мире», Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе. Одновременно закончился и новый мир Твардовского. Его поэма «По праву памяти», «Вымаранная цензура из журнала» неожиданно появилась в западноевропейской прессе под заглавием «Над прахом Сталина». Теперь власть решила избавиться от Александра Трифоновича. Первым замом Глафреда был назначен незнакомый ему журналист Дмитрий Большов. Редакция была расформирована. 9 февраля 1970-го Твардовский покинул свой пост. Он умер 18 декабря 1971 года. Катаев продолжил печататься в «Новом мире» и дальше... И при Валерии косалапове и при Сергее Наровчатове, и при Владимире Карпове. Председатель КГБ Юрий Андропов в записке Политбюро предлагал предоставить Солженицыну правоубежище и устроить встречу академика Сахарова с одним из руководителей советского правительства. Мало надежда на то, что в результате такой беседы Сахаров изменит свое поведение. Он болен сломлен своим окружением, находится в состоянии экзальтации. 31 августа 1973 года в «Правде», в продолжение письма академиков, появилось писательское заявление о Солженицыне и Сахарове, подписанное Михаилом Шолоховым, Чингизом Айтматовым, Василем Быковым, Сергеем Залыгиным, Константином Симоновым и, в том числе, Катаевым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 После того, как в декабре 1973 первый том книги «Архипелаг Гулаг» вышел в Париже в издательстве «Имка Пресс». он пытается создать внутри Советского Союза организацию, сколачивает ее из бывших заключенных, докладывал Андропов. «У нас в стране находятся десятки тысяч власовцев, ууновцев и других враждебных элементов». 12 февраля Солженицын был арестован и 13 февраля доставлен на самолете во Франкфурт на Майне. 15 февраля 1974 года в Правде Катаев прощался с Александром Исаевичем железным слогом «Смерть любого человека всегда тягостна для окружающих людей, тем более гражданская смерть человека» отпадение его от общества, от государства. Однако с чувством облегчения прочитал я о том, что Верховный Совет СССР лишил гражданства Солженицына, что наше общество избавилось от него, пользуясь терпением народа, партии, вопреки нашей надежде, что в нем, наконец, заговорит совесть, Солженицын вступил в борьбу с советской властью, борьбу, которая рекламировалась им как открытая, прямая, а на самом деле была подрывной и велась подпольными методами, методами так называемой «пятой колонны». Люди моего поколения, прошедшие со страной весь сложный, трудный, с громадными жертвами, но славный и героический путь – от Октябрьской революции до наших дней, могут сказать только одно. Никому не позволим подрывать основы советской государственности, поэтому гражданская смерть Солженицына закономерна и справедлива. Вслед за этой публикацией в Переделкинском доме раздался звонок. «Какой-то Суслов», — сообщила домработница. Катаев взял трубку. Главный идеолог благодарил. Бенедикт сорнов вспоминал на утро, когда указ о выдворении был объявлен, у меня прямо камень с души свалился, и добавлял, что следи множества публикаций, отклик Катаева на это событие слегка выделялся. Прочитав Катаевское с чувством облегчения, он подумал, что наверняка Валентин Петрович этим казенным способом выразил то, что чувствовал на самом деле. А поскольку чувство огромного облегчения было тем самым чувством, которое испытал и я, узнав, что АИ уже в Германии, у Бёля, мне показалось, что Валентин Петрович почувствовал и хотел выразить именно это. А может быть, кто знает, так оно на самом деле и было. Семён Липкин, гулявший по Переделкину со своей женой Инной и Катаевым, однажды спросил напрямик, «У вас есть слава?» «Любовь читателей! Вы богаты! Чего же вам еще надо от государства?» Он вспыхнул. «Меня союз писателей ненавидит! Все эти напыщенные Федины, углюмобеспомощные Леоновы, Лакейские Марковы, Тупорылое Алексеевы и прочие хребты Саянские — Примечание. Хребты Саянские. Эпопея одного из руководителей союза Союзописателей СССР Сергея Венедиктовича сортакова 1908-2005 годы. Конец примечания. Они знают, что я презираю их. И я спасаюсь, подчеркивая свою официальную преданность власти. И не забудьте, я член партии. «А для чего вы в нее вступили? Вы ее любите? Вы марксист-ленинец?» Он продолжал, не отвечая на мой вопрос, волноваться. «Иначе мне жить я не будет». Прервем цитату. «Житья не будет». Откуда это въевшееся вплоть ожидание? Не из 1920-го ли еще года, когда едва не отобрали жизнь?» Вы не знаете, как трудно печатались мои лучшие вещи. Каждая встречалась отрицательными статьями влиятельных критиков. В сталинское время было страшно. Да вот и теперь не понят алмазный мой венец. Клюют, щиплют. Я вам сочувствую, но вы платите дорогой ценой. Например, своей подписью под требованием выслать из страны Солженицына Великого русского писателя Он не великий Он хороший писатель Хороши один день Ивана Денисовича Матрёнин двор Дальше пошло хуже Просто плохо Как может писатель Требовать, чтобы власть Выслала собрата по Перу За пределы родины Поступили бы так Короленко, Чехов, Бунин иногда мне кажется что вы не понимаете величину своего таланта унижаете его какой я талант я средний писатель собирают ареопак один из секретарей предлагает чтобы кгб снова бросил солженицына в концлагерь выступает расул гамзатов советует выдворить солженицына за границу я жалею солженицына присоединяюсь к хитрому горцу «Все-таки жизнь вашего гения была спасена». Понятно, что судьбу Солженицына решали не писатели, а партийное начальство. Но Павел Катаев подтверждает тогдашнюю логику отца. Он одобрял высылку как единственную возможность избежать заключения».